Глава пятая. Семь дней. Я ждал памятника, а пока я ждал, Зарифа нистово творила, травила воздух в доме, писала портрет. В ее лице появились признаки жизни, которых там не было со времен, кажется, ее обучения на втором курсе института. Она стала меньше уставать на работе и даже записалась в тренажерный зал, исправно со своей свойственной ей дисциплинированностью посещая его по вечерам. Работала, просыпаясь в пять утра, отлавливая рассветные краски, которые скользили по лицу бахрама. Результаты мне пока что очень нравились. Я надеялся только, что она не ударится в гиперреализм, а сохранит эту нежную дымку, золотистую пыль, окутывавшую нашего буддиста на рассвете. Как-то утром, когда я торопился на раннее свидание с Сайкой, чего-то ей вздумалось покататься на роликах на бульваре, а я должен был ее страховать, меня отловил дядя Рауф. «Сынок, я тут о крысах думаю. Прямо жить не дают. Ядом не хочу их травить. Вдруг кошки съедят и отравятся. В мышеловку всех не поймать, да. А я тут такой способ в интернете нашел. Надо вывести пожирателя крыс. Вот». Я был в недоумении и сразу придумал название для комикса «Пожиратель крыс против крысиного короля». Пока мне было не совсем ясно, в чем заключается идея дяди Рауфа, но звучание мне очень понравилось. Это ты берешь одну большую крысу, сажаешь ее куда-нибудь. Сначала кормишь крысиным мясом, потом подбрасываешь ей полуживую крысу. Мне стало дурно, я уже догадался, в чем заключается метод. Только такое подлое существо, как человек, могло додуматься до подобной мерзости. Дядя Рауф, однако, неправильно истолковал гримасу на моем лице и продолжал. Потом из здоровых крыс подбрасываешь. В конце концов, получается крысоволк. Выпускаешь его на волю, он своих жрать начинает, и все крысы с этого места уходят. А? Что скажешь? Не знаю, кисло промямлил я. Это вы что, будете крысу резать на мясо? Да, неприятно, а что делать? Ответил дядя Рауф. жалобно взглянув на меня, словно ожидая, что я дам ему индульгенцию. Мышеловки уже расставил. «Вам еще ждать, пока действительно крупная крыса попадется. Может быть, ему станет неохота ждать большую крысу, и он откажется от этой идеи». «Ничего, попадется, обязательно попадется», оптимистично заверил меня дядя Рауф. «Ну ладно, я пойду. Иди, сынок, иди». И дядя Рауф обратил свой взор на другого соседа, спускавшегося по окрашащейся лестнице. Две недели прошли в подготовке к фестивалю в Тбилиси. Я написал новую песню о крысах, которые как бы и крысы, и люди. Какие-то жалкие 14 дней тянулись, словно срок тюремного заключения. Тогда-то мне пришла в голову мысль, что жизни в ее узком понимании не существует. Череда увлекательных эпизодов в кино, книгах и даже у знакомых нам кажется жизнью. На самом деле, сильно сжатый отрезок очень длинного времени. Нам показывают события, но не показывают то, что между ними. Попробуйте нарисовать что-нибудь на куске резины, а потом сильно растянуть. Рисунок исчезнет, так же происходит и с жизнью. В Инстаграм мы видим красивые фотографии еды, но не видим, как хозяйка часами потом отмывает посуду. Мы видим красочные отчеты из путешествий, но кто же выложить долгие 11 месяцев рабского труда, благодаря которым путешествие становится возможным? В день сдачи надгробья позвонил Ниязи и с непонятным мне триумфом закричал. «Этот ушлепок говорит, что памятник еще не готов, но совсем скоро будет». «Ну, ты предупреждал, что так будет». «Да, и чтобы так не было, я взял твою фотку и отнес ее этому торопыге». «Хочешь его растрогать, что ли?» «Нет, сказал, что покойник — это ты, а ты возьмешь и явишься ему, вопрошая, почему могила твоя до сих пор без памятника». Почему не исполнил он данного им обещания? «Ну нет», — твердо сказал я, — «в этом спектакле я не играю. Он сразу поймет, что мы его разыгрываем. Все будет натуралистично. Никаких переборов. Тихо войдешь в цех, как только он тебя заметит. Уйдешь. У меня репетиции. Когда? Когда я не ем и не сплю. Ну не будь ты таким скучным куском мяса». С ощутимым даже по телефону отчаянием завопил Ниязи. «Это же весело. Тебя что, Эмиль покусал?» В самом деле, — подумал я, — Эмиль же меня вроде бы не кусал. Хороший аргумент, ладно, будь по-твоему, что я должен делать? Скульптор оказался тощим темным человеком с глубоко запавшими глазами, очень похожим на своих непосредственных клиентов, когда они уже немного полежат в покое под сухой обширонской землей. Имя его было Ибрагим, как песня группы Queen, как хруст в костях. Когда мы с Неязи осторожно заглянули в окно мастерской, он задумчиво созерцал скрыто от наших глаз эскиз, то придвигаясь ближе, то отступая время от времени и спуская клокочущий вздох. Кажется, его одолели родовые муки творчества. «И каков план?» — спросил я, когда мы отошли от мастерской на приличное расстояние. и пока не похож на покойника». Ниязи осмотрел меня и нахмурился, мгновенно оживив пейзаж своего лба целым Гранд Каньоном складок. И что теперь? Как выглядит ваш домашний призрак? Ну, она не молодая, не красива. А из признаков призрака? Не просвечивает, если ты об этом. Выглядит совершенно обычно и уж во всяком случае выглядит более живой, чем этот Ибрагим. Нет, это не годится. Ниязи нервно постучал костяшками пальцев друг об друга. и в роли мертвеца должен выглядеть убедительно». Тут он проворно наклонился, зачерпнул горсть серой пыли и самым подлым образом хлопнул меня по голове. Я успел зажмуриться, но не успел закрыть рот и несколько минут только кашлял, пытаясь выговорить хоть какие-нибудь ругательства в адрес Ниязи. «Ты больной, сукин сын, я же дух, а не зомби!» выкрикнул я, проплевавшись. «Прибереги свой праведный гнев для нашего скульптора!» хихикнул мой приятель. если он меня вообще теперь узнает. На фотографии я чистый». Попытка разглядеть в телефонном экране свое отражение закончилась бесславно. не язи тем временем перебирал волосы у меня на голове с таким важным видом, как будто воображал себя известным стилистом. Только вместо укладочного средства была засохшая земля. «Жизнерадостный жирный блеск нам не нужен», сказал он, возя пыльными ладонями по моему лбу. «Нет у меня никакого жирного блеска, кончай меня лапать». Я попытался отпихнуть неази но тот отскочил раньше, и я только пронзил руками ни в чем не повинный воздух. Так, отлично. Главный режиссер предстоящего спектакля решил, что грима меня хватит. Теперь вспомни Гамлета. Отца? Его родимого, помнишь? Он был печальный, тихий, вел себя культурно. В отличие от нашего призрака, вернул я. Нордический характер, будь как он, в меру загробной печали, в меру чувства собственного достоинства, а главное упрек. Ему должно стать не столько страшно, сколько стыдно, понимаешь? Скорее всего, он просто поймет, что это пранк, — уныло возразил я. Ты недооцениваешь степень суеверности необразованных масс. Мы с теткой Мануш вроде бы уже выяснили, что призраки — это не суеверие. Тем более, почему бы Ибрагиму не поверить в то, что ты мертвый? Думаешь, часто ему надгробья для живых заказывают? Я сдался и, чувствуя себя полным идиотом, не зная, что мне говорить, направился к мастерской. Ибрагим все еще пребывал в состоянии фрустрации перед своим эскизом. Уж не моего ли памятника набросок это был. Когда я, собравшись с духом и убедив себя, что это не страшнее, чем давать концерт перед толпой людей, безмолвно вступил в мастерскую и взором печальным и гневным вперился в скульптора. Погруженный в раздумья, он заметил меня только после того, как я тяжело вздохнул. Было забавно наблюдать за тем, как на его мумифицировавшемся под бакинским солнцем и ветром лице поочередно сменяли друг друга выражения замешательства, узнавания и потрясения. Готовый в любой момент сделать ноги или произнести убедительную оправдательную речь в зависимости от обстоятельств, я заскользил в направлении Брагима. В первое мгновение тот не шевелился, а в следующее дернулся назад так резко, что сшиб табурет и напугал меня. Я сглотнул в сухую. Хотелось верить, что он устрашился сильнее, чем я, и что адреналин не выкрасит мои аристократически серые щеки коммунистическим красным. Пора было разбавить тишину убедительными словами, но ничего не шло на ум. Тогда я просто подошел к эскизу и посмотрел на него. Это действительно был проект моего памятника, исполненный довольно-таки искусно, насколько я разбираюсь в рисунке. И проект был не Что-то не устраивало нашего Микеланджело. Возможно, он был из тех невыносимых людей, которые затягивают любую работу до бесконечности под предлогом стремления к совершенству. За окном мелькнула физиономия Ниази, и я, поддавшись внезапному порыву актерского вдохновения, простер в вопросительно упрекающем жесте обе руки к наброску памятника. И тогда Ибрагим заговорил со мной. Голос у него хрипел и сипел, что легко объяснялось стоявшей на столике пепельницей, в которую окурки были напиханы густо, как бакинский в празднующий свое открытие бутик. «Это ты?» — спросил Ибрагим. «Тупейший вопрос. Ясно, что я — это я, а не кто-нибудь другой. На всякий случай я ничего не ответил, и тогда Ибрагим решил уточнить. Это твой памятник я делаю? Это мой памятник ты не делаешь. Не удержался я от ехидства и, все еще несясь вперед на волне вдохновения, трагически прибавил. «Почему не сдержал ты данного слова? Сколько еще буду лежать я в безымянной могиле?» «Аллахом клянусь, я все сделаю. Видишь, сам работаю над твоим памятником. Все хочу, чтобы как лучше было». К моему изумлению и восхищению Ибрагим казался не испуганным, а скорее огорченным и престыженным «Ты скажи мне, вот этот вариант тебе нравится?» С отрешенным видом, приличествующим, на мой взгляд, призраку, я кивнул. «Хорошо», с облегчением сказал Ибрагим. «Я сейчас же начну резать камень. Ночи спать не буду, клянусь тебе. Никакой другой работы не возьму, пока не будет готов твой памятник». «Хорошо», — прошелестел я, краем глаза наблюдая за Ниази, который корчил за окном рожи, означающие «пора уходить». Правильно истолковав мое движение в сторону двери, Ибрагим неожиданно воскликнул. «Постой!» Я остановился, гадая, уж не раскусили ли меня. «Спросить хочу, если можно». Я молчал. «У меня сын», Год назад погиб. Пьяный ублюдок на машине сбил его на автобусной остановке вместе с его невестой. Обоих насмерть. Скажи мне, как там? Пришлось хорошо подумать, прежде чем ответить. Теперь мне предстояла не маленькая безобидная ложь, а ложь, так сказать, фундаментальная. И я решил ответить, исходя из своих скудных познаний в этой области и гораздо более обширных собственных верований. Там хорошо, спокойно и интересно, как в приятном сне. Быстро спросил Ибрагим, глядя на меня с какой-то отчаянной жадностью. «Ад есть только для тех, кто верит, что должен в него попасть. Я увижу еще сына. Когда умру, мы встретимся?» «Да», — твердо сказал я. Рассуждения мои были таковы. Если после смерти человек отбрасывает все свои земные и кровные привязанности, то он и не вспомнит, что когда-то при жизни хотел встретиться с умершими близкими. Если же любовь после смерти сохраняется, то значит это специально так устроено, чтобы люди могли воссоединиться в загробной жизни. Тут мне в голову вполз неприятный вопрос. А как же быть с повторно женившимися вдовцами? Будут ли они после смерти с первой, главной, так сказать, женой? Или останутся со второй, законной и, возможно, не менее любимой, а первая будет благополучно забыта? Кто же тогда достанется первой бедняжке? Или они станут жить втроем, в счастье и согласии, Усилием воли я заставил себя не думать об этом. Ты не видел его там? А вот это был совсем уж бессмысленный вопрос. С какой стати? Нет, мой голос звучал ровно. Мы ведь не были знакомы при жизни. Мне хотелось уйти. Вдобавок я чувствовал, что лицо мое начинает потеть под тонким слоем земли. Что будет, если Ибрагим это заметит? Привидения не потеют. Духота стояла такая, что я чуть было не начал обмахиваться рукой, но вовремя опомнился. а скульптор продолжал заваливать меня вопросами. «Бог есть?» «Я его не видел», — дипломатично ответил я. «А ангелы?» «Ангелов ты видел?» «Они живут в другом месте. Надеюсь, он не спросит меня про чернооких гурей, этих нимфоманок, толпами подкарауливающих на том свете каждого правомерного самца». Подумал я и отвлекся на Ниязи, делающего страшные глаза за грязным стеклом окна и размахивающего руками. «А когда я умру?» не унимался любознательный Ибрагим. «Ну, мужик, молодец», — внутренне возмутился я. «Ты бы еще спросил, кем на самом деле был убийца Зодиак?» «Мы не предсказываем будущего, мы просто существуем там. Я тебя умоляю, ты можешь моему сыну передать сообщение, его зовут Гурбан». «Я тебе призрак или мессенджер?» — хотелось выкрикнуть мне. «Знал бы раньше, свел бы Ибрагима и Мануш. Он ее за пару дней вынудил бы переселиться». Но он смотрел на меня с такой надеждой, что я не смог ему отказать. В конце концов, о том, что сообщение не доставлено, он едва ли когда-нибудь узнал бы. Хорошо, я найду его и передам ему твои слова. Спасибо. Ибрагим взволнованно сцепил пальцы, собрался с мыслями. Это заняло некоторое время, в течение которого я терпеливо потел и старался не дышать, чтобы не чихнуть ненароком. В воздухе мастерской пыли летало еще больше, чем снаружи. А затем тихо заговорил. «Передай моему мальчику, что я всегда очень им гордился, даже когда я этого не показывал. И пусть он не стал тем, кем я хотел его видеть, я одобрял его выбор. Ты молодец, гурбанчик, что он и на своем. И я думаю, что на выбранном тобой пути ты добился бы больших успехов. Прости, что не сказал тебе этого, пока ты был с нами. И нам с мамой очень нравилась твоя Гюнель. Она была замечательная девочка, нам очень жаль, что так вышло». Он почти плакал, а мне хотелось провалиться в преисподнюю и утянуть за собой чертового Ниязи за то, что мне пришлось все это выслушивать. «Попрощайся и свали», — приказал я себе. Ибрагим молча смотрел в пол. Не найдя в себе сил что-то сказать, да и было ли это необходимо, я как можно тише покинул мастерскую. И мы с Ниязи задворками чтобы не быть замеченными из окна, выбрались на дорогу. «Надеюсь, оно того стоило». прорычал я, как только мы отошли на безопасное расстояние. «Стоило, стоило», — приговаривал Ниязи, поливая мне на руки из бутылки с нагревшейся водой, чтобы я смыл с себя серый налет вечности. Правда, я не ожидал, что он так словаобилен. «Что это за допрос он тебе устроил? Почему не испугался?» «Потому что он потерял сына». Ниязи с кислым выражением лица пожал плечами, как будто хотел сказать «Подумаешь, сын какой-то». «Но теперь он точно поторопился», — прибавил я. он мне кое-чем обязан. Меня начали терзать угрызения совести, но тут я вспомнил про Бахрама, сидящего у нас в гостиной, ведь он действительно мог разыскать сына Ибрагима и передать ему замысловатое послание отца, наверное. Чтобы не забыть попросить его об этом, когда он выйдет из медитации, я поставил на телефоне еженедельное уведомление. Когда я вернулся домой, меня встретила Зарифа. Она, оказывается, наконец-то взяла отпуск, которым пренебрегала предыдущие два года. В ней что-то изменилось. Я не мог понять, что именно, пока она сама не подскочила ко мне и, странно напомнив Ниэзи, не выкрикнула прямо в мое ухо. «Смотри, я сделала кератиновое выпрямление волос. Роскошно, да?» Теперь я заметил. Ее волосы стали гладкими и блестящими, как черное колдовское зеркало. Не удержавшись, я провел по ним рукой. Они и на ощупь стали очень приятными. «Ух ты, действительно роскошно!» «А в честь чего, позвольте поинтересоваться, сестрица?» я вечером встречаюсь с саидой зарифа развернулась эффектно взмахнув своими новыми волосами и оставила меня потрясенного в прихожей никогда не пойму из чего это женщины так расфуфыриваются на свидание друг с другом когда я вошел в гостиную зарифа стояла возле бахрама и гладила его по голове с выражением такого умиления на лице словно под ее рукой была небритая голова какого то незнакомого мужика а пушистый котенок «А мне можно его погладить?» — ухмыльнулся я, но Зарифа, не оправдав мои ожидания, только улыбнулась. Его голова на ощупь как сфинкс. «Ты трогал сфинксов когда-нибудь? Это приятнее, чем ты думаешь. Я еще слишком молод для таких извращений. Что, черт подери, происходит?» Решив, что Зарифу лучше пока не трогать, я ушел в Фейсбук, где меня подстерегали многочисленные письма Сайки. Через неделю мой памятник был готов и установлен на участке, Мы все пошли поглядеть на него, и сайка в который раз разревелась, увидев могилу с моим именем и датами рождения и смерти. Даже у Джонни был несколько встревоженный вид, хотя он и старался не показать этого. Сам же я испытывал странное чувство облегчения, как будто меня избавили от выплаты алиментов ребенку, оказавшемуся не моим, или как будто наконец умер долго и тяжело болевший родственник, к которому я был привязан. Даже воздух перестал быть таким густым и влажным. Это было странно, ведь я никуда не делся, как никуда не делась и ответственность перед моими женщинами, и необходимость как-то зарабатывать и пробиваться, и стать, наконец, по-настоящему известным музыкантом в условиях тяжелейшей конкуренции». Ниязи отщелкал могилу на дорогой фотоаппарат Микки, который тот купил себе, когда его накрыло желание стать фотографом, и которым он так и не научился толком пользоваться. Мико при этом очень нервничал, наверное, боялся, что Ниязи уронит его драгоценную игрушку. «Выложим фотку на твою страничку. Пусть приходит», — мурлыкал вполголоса полголоса Ниязи, просматривая получившиеся снимки на экране камеры. «А там устроим твое появление. Ого, смотри». На одной из фотографий, сделанных со вспышкой, лицо Ниязи отразилось в моем памятнике так четко, что создавалось впечатление, будто это его могила с портретом. Пиздец. лаконично прокомментировал Джонни. И Ниязи дернулся, как вампир, на которого попали брызги святой воды и воскликнул. «Не матерись». Мне очень хотелось узнать причину, по которой Ниязи, ничем больше не напоминавший благородную девицу, так не переносил мата. Но спросить я как-то стеснялся. Днем позже мы поехали на Янардак снимать клип на одной из моих посмертных песен. Видеографа нашел, конечно, мика и мы надеялись, что он окажется более понятливым, чем напыщенный фотограф Бобек. У видеографа осторожно выяснили, что он знает о моей смерти. Оказалось, что он о ней слышал, но не знает, как я выгляжу. Это позволило мне присутствовать на съемках без специальной легенды и без лишних объяснений и оправданий. В клипе меня снимать никто, разумеется, не собирался, и в мероприятии я участвовал в качестве режиссера. Всю дорогу до горящего холма Эмиль переписывался с белой у которой каким-то таинственным образом ему удалось вымолить прощение. «Он опять ее упустит, вот увидишь». Шепнул мне Ниязи так, что его услышал не только я, но и Сайка, и Мика, и сам Эмиль. Остальные ехали на такси. «Ага, жди», — окрысился Эмиль. «Зачем ты так говоришь?» — вступилась за Эмиля Сайка. «В этот раз он будет внимательнее». Люди не меняются. Зловеще прошелестел Ниязи, но на этот раз его услышал только я. Мы выгрузились и отпустили такси. Подлый уебок трахнул мои уши своей музыкой, разразился гневом Джонни, как только такси отъехало метра на три. Я знал, что ад есть и что он здесь, но это было уже за пределами добра и зла вообще. Надо было обливать ему всю тачку. А попросить выключить музыку ты не догадался? Спросил Ниази. Джонни застыл. Об этом я почему-то не подумал, смущенно признался он. Если обратно за вами приедет тот же тип, заставите его поставить какой-нибудь Рамштайн, утешил его Ниази. Джонни обнажил в коварной улыбке пожелтевшие от сигарет зубы. Это была не слишком удачная идея – в начале сентября снимать клипу у гигантской газовой конфорки. Осень наступила лишь номинально. На самом же деле лето еще сопротивлялось и успешно теснило противника. Жар солнца смешивался с жаром горящего месторождения природного газа. Какая непозволительная расточительность, создавая впечатление, что мы попали в гиену огненную. а окружающий унылый пейзаж только подкреплял это впечатление. «Мне казалось, раньше было больше этих горящих щелок», — сказал Ниязи. «А там что, за Голливуд?» Он показал на выложенную белыми обломками Аглая на склоне холма надпись «Я призванную указывать туристам, что они не ошиблись и приехали по адресу. «Пойдем прогуляемся». Я взял Сайку за руку и потащил ее вверх по каменной лестнице на вершину холма. Не то чтобы я рассчитывал найти что-то интересное, но там, по крайней мере, не так пекло. Остальные увязались за нами. До заката оставалось некоторое время, а для съемок нам была нужна темнота, на фоне которой горящая земля выглядела бы более выигрышно. «Зачем мы так рано приехали?» — ныла Сайка. «Я наступила на колючку. Зачем мы сюда поднялись? Здесь ничего нет. Здесь было только немного полыни, колючек и странные ямы повсюду. как будто кто-то брал пробы грунта экскаватором. «А где Эмиль?» — спросил вдруг Тарлан, оторвав нас от созерцания пустынных окрестностей. «Всем похуй!» «Пофиг!» — милостиво поправился Джонни, поймав предостерегающий взгляд Ниязи. Спускаясь по лестнице, мы увидели Эмиля, слоняющегося у стены огня с телефоном в руках. Он был так увлечен перепиской, что не замечал, как поджаривается. «Я назначил ей свидание!» завизжал он, увидев нас. Она согласилась прийти. «Супер!» – крикнула Сайка. «И куда ты ее пригласил? Сейчас будем договариваться». Эмиль возбужденно взмахнул рукой. Телефон выскользнул из его руки, пролетел над головой и спикировал прямо в пламенные объятия огня. Подпрыгнув пару раз, он провалился в трещину и исчез с громким хлопком. Эмиль так и присох к земле. С таким выражением лица, как у него, можно было бы смело позировать для картин Босха, тех, на которых изображен ад. «Я же говорил», — раздался довольный голос Ниязи. «Ну что ты говорил?» — возразил Мика. «Это не конец света. Придет домой из компа или планшета зайдет и договорится, да». «Спорим на пятьдесят баксов, что не договорится?» «Не спорь», — испуганно вмешался Джонни. «Я вот так поспорил один раз. Эмиль проебет все, что можно проебать, и твои деньги заодно». и мне весь бизнес испоганил, треклятый матершинник!» — воскликнул Ниязи. Тут мики позвонили и сообщили горестную новость. «Скончался Баба. Мы предложили отменить съемку, но он принял мужественное решение все-таки сыграть». У всего случившегося был один несомненный плюс. В клипе, снятом той ночью, наш басист и барабанщик выглядели как нельзя более мрачно и драматично. «Ай, сынок!» — окликнул меня дядя Рауф утром. «Хочешь на моего будущего крысоволка посмотреть?» Желания-то у меня большого не было, но я согласился. Дядя Рауф отвел меня в закуток двора, где стоял высокий ящик, накрытый куском фанеры. Сняв фанеру, дядя Рауф осторожно заглянул внутрь и, как мне показалось, разочарованно что-то пробормотал. Я тоже посмотрел в ящик. На дне его сидели две крысы. «А почему две?» — спросил я. «А я другим способом решил вывести пожирателя». «Не хотелось мне что-то крыс на мясо разделывать», — объяснил сердобольный дядя Рауф. «Я их лучше по двое сажать буду, одна другую от голода съест. Значит, она сильнее. Так по двое, по двое выведу самую сильную, настоящего крысоволка выведу». Кажется, дядя Рауф впал в какой-то непонятный селективный азарт. Я еще раз внимательно поглядел на пленных крыс. Ни одна из них не выглядела потенциальным терминатором. Может быть, в глазах наших соседей они и были опасными кровожадными тварями, распространяющими чуму и пожирающими младенцев. Но я увидел всего лишь два испуганных пушистых серых комочка. И как давно они уже тут сидят без еды? Со вчерашнего дня крысы взыграли духом и забегали по дну ящика, собираясь выбраться, но дядя Рауф быстро накрыл ящик крышкой. «Вот так», — с гордостью сказал он. «А у тебя как дела?» «Хорошо. Когда свадьба?» какая свадьба?» «Девушка к тебе ходит, невеста же твоя. Дядя Рауф все видит». И он игриво подмигнул мне, очевидно объяснив мою реакцию на упоминание свадьбы смущением. «Рано еще мне жениться, денег надо накопить. Да ерунда все это. Ты главное женись, а там родители помогут. Девочка твоя из хорошей семьи?» «Из хорошей», — отозвался я, а сам все косился на ящик, где томились крысы. Во мне росло и крепло намерение выпустить страдалец». Чем больше дядя Рауф распинался по поводу свадьбы, тем сильнее мне хотелось это сделать. Когда он, наконец, отвалил, я подошел к ящику, поглядывая на соседские окна, чтобы не быть замеченным, сдвинул фанеру и быстро пошел прочь. Пока я поднимался по лестнице к себе в квартиру, вольно отпущенные крысы-гладиаторы промчались через весь двор и спрятались в подвале. Разогревая себе суп на обед, я услышал горестные возгласы дяди Рауфа, доносившиеся со двора. Он обнаружил пропажу. По неосторожности, высунув голову в окно, я был замечен и вовлечен в очередное ненужное обсуждение. «Сбежали. Как это они сделали? Ты не видел? Вообще-то крысы умные твари», — сказал я, подобно всякому преступнику, имеющий непреодолимое желание сделать вид, что активно помогаю следствию. «Я думал, крышка тяжелая, они ее не поднимут. В отличие от людей, крысы прекрасно работают в команде. «Может быть, им другие крысы снаружи помогли», — предположил я. Дядя Роуф схватился за голову. «Кончай трепаться», — сказал я себе. «Заткнись на хрен Вечером мы собрались в пабе. Зарифа зачем-то увязалась со мной, хотя я и не подозревал, что она пьет пиво, устроив Микиному дедушке импровизированные поминки. Мика держался оптимистично, а вот Эмиль выглядел мрачнее обычного. «Как было твоя? Пригласил ее?» С участием спросил Мика, одновременно внимательно читая меню. «Походу, она меня блокнула». Злобный взгляд Эмиль почему-то адресовал мне. В ответ я поднял брови и вытаращил глаза, а Сайка возмутилась. «Ну и овца!» «Ну и что, что не сразу ответил? У тебя могла зарядка сесть, интернет мог закончиться на телефоне, и вообще, мало ли что, зачем сразу блокать?» «Ты ее на концерте проигнорировал, вот эта рана у нее до сих пор и болит», мудро заметил Ниязи, не пропускавший ни одно наше собрание. Меня поражало, на что и как он живет, если у него столько свободного времени на участие в чужих делах. Мы сделали заказ и ждали своего пива, обсуждая незадачливого Эмиля и его гордую Беллу. И вдруг в разгар беседы где-то воем зверя, зовущего потерянного хозяина, зазвучала моя песня. «Вы это слышите?» — воскликнул я, перебив говорившего что-то Мику. Но в этот момент песня оборвалась, и до меня дошло, что она служила сигналом звонка какому-то посетителю паба, который поднял трубку. «Я же обещал, что скоро твои песни зазвучат везде», – прошептал мне на ухо Ниязи. Но радости это почему-то не прибавило. «Подумаешь, какое счастье, на рингтон поставили», – отозвался я. «Где мои деньги? Где мой кокаин? Где мои фанатки, забрасывающие свои трусики на мой осыпающийся аварийный балкон, поросший сорняками?» «Все будет», — заверил меня Ниязи. «Тебе надо подогреть интерес к своей покойной персоне». «Как?» — уныло спросил я, выдувая скважину в пене принесенного пива. Уже было ясно, что Ниязи опять задумал что-то эксцентричное. «Покажешься людям на своей могиле». «А что, у моей могилы все так и толпятся круглые сутки?» «Пока нет, но будут». «Кому же я покажусь? Паре бездомных алкоголиков?» «Думаю, они и без нашей помощи регулярно видят призраков на кладбище». «Мы устроим торжественное открытие твоего последнего пристанища, дурень. Надо же отчитаться перед людьми, на что мы их деньги потратили. Организуем небольшое суаре?» – фыркнул я. «Шампанское канапе непременно перережем красную ленточку большими золотыми ножницами?» «Вроде того», – кивнул Ниязи, не заметив или не желая замечать моего сарказма. «Делай, что хочешь». Выдав эту абсолютно женскую фразу, я окунул сложенным хоботком губы в кружку. а а Протянул вдруг Мика, потрясенно глядя на свой телефон. «Что такое?» — спросили мы. «Баба звонит». Мы мгновенно столпились вокруг него, заглядывая в его телефон, на котором и правда светилась «Баба вызывает». Мика и не думал отвечать, а только с ужасом переводил взгляд с телефона на нас и обратно. Звонок прекратился, а затем возобновился с прежней настойчивостью. «Почему не берешь трубку?» — спросил Ниази. «Боюсь, но ответь, что?» — подбодрил я Мику. «Включи громкую связь». Мика послушался и, с опаской поднеся телефон к уху, ответил на звонок. «Да, баба». «Совсем с ума сошел, какой баба? Это я», — возмутился в ответ мужской голос. «С его телефона звоню. У меня контуры кончились». «Ты где?» «Эщей». «Эщей, осел». «Это папа», — сконфуженно пояснил Мика и покинул нас пять минут спустя. Культурный вечер с пивом по инициативе Сайки и Ниязи перетек в совершенно неприличную вакханалию в каком-то вроде подпольном караоке-клубе, куда нас пустили, кажется, только благодаря знакомству с Ниязи, да и то после пароля и через заднюю дверь. Меня одолевали противоречивые чувства. С одной стороны, я приготовился страдать душевно и физически от дурного исполнения ужасных песен. С другой стороны, мне было любопытно, как красивый голос Ниязи будет звучать в пении. господи думал я только бы у него был слух а дальше все было странно словно я соскользнул из реальности где предметы были тверды и имели название и текстуру засаленный велюр дивана давно нуждавшийся в замене мягкая и теплая выемка сайкиной талии ледяное мокрое стекло запотевшего бокала с напитком которого я не запомнил в реальность сновиденную где вещи и люди превратились в размытый фон дальний план в синих оттенках а чувства стали такими объемными и осязаемыми, как воздух, замерзший на плутонианском холоде. И первые звуки Сары Гиалин, которую по лишь ему ведомым причинам решил спеть Ниязи, его потрясающий редкий бас профунда, какого я никогда раньше не слышал, так странно обволакивающий мелодию, И жутковатый восторг, поднимающий дыбом волоски на теле, когда некто древний, далекий, пользуясь языком и гортанью Ниази, жаловался всем грядущим поколениям: "Тебя мне не отдадут". И мокрые от слёз щёки Сайки, так глядевший на поющего Ниази, что пол, потолок, стены отодвинулись от меня во тьму. Чобан, вернее, ягнёнка, а моя рука примёрзла к мраморной руке моей возлюбленной. И я хотел убрать её, но не смог. Такой я и повел ее домой, заплаканный и необыкновенно молчаливый. Какой-то чужой казалось мне Сайка, словно я провожал домой жену приятеля, и мы оба испытывали неловкость. Виновато, поцеловав на прощание свою недоневесту, я с облегчением дал темноте подъезда поглотить ее. Залязгал старый лифт. Эта моя спортсменка карабкалась на третий этаж. Затем хлопнула входная дверь, и я отправился домой. Следующее утро принесло мне мелкий ароматный дождь и подробный план предстоящих маневров от Ниази у меня на WhatsApp, напечатаны без единой ошибки и даже спроставлены везде буквой ЙО. Что-то во всем этом было противоестественное, и это не считая абсолютной грамотности и буквы ЙО, и только после чашки кофе до меня дошло что именно. По моим расчетам, до дома Ниязи должен был добраться не раньше половины четвертого утра или ночи, В нашем случае ночи. До полудня оставался час, а у него уже было полностью расписано по пунктам торжественное открытие моей могилы. Когда же он спал? Не зная, с кем еще поделиться своими волнениями. Например, Джонни обозвал бы меня подверженной гормональным скачкам беременной женщиной. Разумеется, это цензурный вариант. Я пожаловался на странное участие Ниязи в моей смерти Зарифе. Но в который раз за последние недели она меня удивила. Человеку больше нечего делать, может быть, он типа тех маминых подружек, которые все время пытаются женить меня и выдать замуж тебя. Ой, то есть наоборот. Она сидела на стуле перед зеркалом спиной ко мне, задрав одно колено к подбородку, и делала нечто опасное со своим глазом, вроде как пыталась запихать в него какую-то мохнатую гусеницу. Только не говори, что ты наклеиваешь фальшивые ресницы». прошептал я, опасливо придвигаясь поближе к этому незнакомому существу, влезшему в тело моей сестры. «И не скажу», — зловредным тоном ответила Зарифа, повернулась ко мне и поморгала правым глазом, который оказался гораздо более волосистым, чем левый. В комнате поднялся небольшой ветер. «Так ты похожа на Дрэк Квин», — заметил я, надеясь получить в ответ родной взгляд, полный ненависти. Но Зарифа лишь улыбнулась. «Только если напялю парик и нарисую брови над бровями «Ты слишком много общаешься с этим бахрамом-брахманом». Выполнив таким образом свой братский долг, я безотчетно погладил этого самого бахрама по голове и побрел дальше ковать свое стремительно остывающее счастье. Ниязи создал в Фейсбук мероприятие, на котором скорбящим фанатам предлагалось почтить мою память на свежеустановленном памятнике. Подойдя к делу очень основательно, прелестный Ниязи даже заказал автобус до кладбища, а сам вызвался выступать проводником. Автобус отъезжал в воскресенье в 10 утра от садика Ахундова. Живущие поблизости от кладбища могли, конечно, прийти своим ходом. И все-таки на какие средства существовал Ниязи? Я мог допустить, что питался он по ресторанам за счет множества обожающих его знакомых, которым он вполне возможно оказал в свое время не менее экстравагантные услуги, чем мне. Но есть ведь еще и одежды и коммунальные расходы. Было у меня подозрение, что часть средств, собранных на мои похороны и памятник, он втайне объявил своим гонорарам ну и пусть, мне не жалко. Но что-то было нестандартное в этой ситуации. Вчерашний студент живет один без родителей, а были ли они вообще у него, и не работает. Хуже всего я не мог понять, почему меня-то это беспокоит. Совершив небольшое философское изыскание, я пришел к выводу, что испытываю обычное для каждого работающего человека раздражение по отношению к любой личности, избавленной от этой унизительной необходимости. И тут же вспомнил, что сам уже не работаю. Поскольку у меня не было ни предприимчивости Ниязи, ни его связей, вскоре мне, по всей видимости, снова предстояло плясать под мамину дудку. «О боги, не спошлите мне терпения». Пока от меня не требовалось никаких конкретных действий, я решил заняться тем, что всегда утешало меня в часы безысходной скуки, творчеством. В последнее время я все больше чувствовал себя одиноким, и чем сильнее становилось это, как ни странно, умиротворяющее чувство, тем меньше меня устраивала наша музыка. Как-то раз я сел и переслушал первый альбом нашей группы. Так стыдно мне было только раз в жизни, когда я перечитал написанные мной в 16 лет любовные стихи. Какое жалкое подражание, какая несъедобная сборная солянка из всех имеющихся в мире музыкальных приемов. Да и само название группы, «Dead and Resurrection», «Смерти и воскрешение», «Пошлость», да и только. Я этого всего не говорил никому из ребят, потому что знал, они меня не поймут и не поддержат, их все устраивает. Но мои новые песни уже были другими. Они претендовали на привычность для нормального, среднестатистического уха, а не только для остроконечных ушей всяких там готов и металлистов. Они повзрослели. Я с нетерпением ждал фестиваля в Тбилиси, чтобы исполнить их, хотя, конечно, не надеялся, что это выступление окажет какое-то значительное влияние на развитие моей карьеры. Неизвестно, что за хитрость применил Ния или моя популярность, точнее, мода на мою смерть еще не прошла, но только мероприятие имело успех. 250 человек отметились, что придут, и даже если учесть, что две трети из них все-таки проспят или найдут дела поинтереснее, это все равно было много. Нажавших кнопку «Интересует» было с полтысячи. Кем были все эти люди и что им было нужно от мертвого меня? Самые активные даже комментарии написали. «Обязательно приду, надо отдать долг уважения такому талантливому человеку». Конечно, приду, он был моим очень хорошим другом. «Кто ты, чувак, я тебя не знаю». И было даже такое. Делать вам нехрена, самоубийцы на могилу ходить, еще и шоу из этого устраивать. Его надо было не на кладбище закапывать, а отдать на съедение диким собакам. Никто не имеет права забирать у себя жизнь, которую дал Аллах. На съедение диким собакам, ну надо же. Высокоморальные люди такие высокоморальные. Утром воскресенья мое любопытство взяло верх над ленью. Поэтому в половине десятого я занял наблюдательный пост у денерной. располагавшийся напротив сада Ахундова, чтобы поглядеть, скольким людям больше делать нечего, кроме как отправиться на мою могилу. Вскоре я пожалел, что не устроился с противоположной стороны улицы, у цветочного магазина, потому что запах жареного мяса чуть не свел меня с ума. После недолгого сопротивления я все же взял себе один денер с двойным мясом и жадно вцепился в него зубами. От блаженства я чуть не забыл, зачем вообще сюда пришел. Но тут подъехал, не похожий на остальные, автобус, притормозил поодаль от автобусной остановки, раздвинул двери и изрыгнул из себя Ниязи. Мне не хотелось, чтобы он меня увидел, поэтому я постарался прикинуться обычным мужиком, стоящим у точки быстрого питания. ниази подошел к небольшой группе людей, произнес перед ними краткую речь, взмахивая руками чуть ли не выше головы, как будто совершая ритуал управления погодой. Похоже, они пришли к какому-то соглашению. Постепенно группа разрасталась, подходили новые люди. В основном это была, конечно, молодежь. Многие были одеты в футболки с черепами и прочей чепухой, а некоторые даже надели майки с логотипом нашей группы. Я вдруг понял, что улыбаюсь. И тут же согнал эту умильную улыбочку с лица, ибо не пристало. Мне, как любому серьезному творцу, положено быть суровым, печальным и загадочным. Денер закончился, я облизал пальцы и выбросил кулек в урну. Впрочем, налетевший ветер тут же подцепил его и понес в сторону собравшейся компании. Затаив дыхание от восторга, я наблюдал, как в хаотичном на первый взгляд полете он неумолимо приближался к зазевавшемуся Ниязи, и шмяк прилепился с разгона к его голове. Ниязи дернулся и принялся яростно шевелить губами. Отсюда мне не было слышно, но, судя по всему, он выяснял отношения с Кульком, а, может быть, с Бакинским ветром. А народ все пребывал. С неприятным изумлением, почему меня никто не поставил в известность, я увидел нашу группу. И несчастную Сайку в простой черной майке и старых джинсах, но все равно притягивающей к себе восхищенные и завистливые взгляды. И представительного Мику, нацепившего на себя черный костюм, невзирая на жару, и, как обычно, злобного и неопрятного Джонни, и Эмиля, брезгливое выражение лица которого кричало всем о том, что он предпочел бы в это время находиться в любом другом месте. Когда все они влезли в автобус, я почувствовал себя брошенным и никому не нужным, хотя и понимал, что именно из-за меня и моих выкрутасов они все собрались. Ниязи, действуя как профессиональный погонщик мелкого рогатого скота, живо загнал всех в автобус, который тут же снялся с места и тяжело пополз вверх по дороге. Мне ничего не оставалось, кроме как грустно побрести обратно домой. Неприятное чувство, когда твою судьбу вершат другие вместо тебя. Я вроде как был тут звездой, но на самом деле звездой был Ниязи. Так всегда и происходило в моей жизни. Сиял я, но светилом объявляли кого угодно, только не меня. «Размышляя об этой несправедливости, к концу пути я совсем озлобился, поэтому, увидев, что дядя Рауф начинил крысами очередной ящик, сбил с него крышку, даже не проверив, не следит ли кто за мной, и тотчас же поплатился за свою беспечность. В этот воскресный день почти все соседи были дома, и одна из трех безобразных сестер, что жили напротив нас, мы с Рифой между собой называли их Эриниями, как раз проветривала в окне свое красное потное лицо». «На это вы посмотрите», — заверещала она. «Посмотрите, чего сделал. Ах ты, аграж!» ограж очень грубое, бранное слово. Окна начали расцветать любопытными физиономиями. Мне бы сбежать и запереться у себя в квартире, но стоя там, в сырой яме итальянского двора, окруженный со всех сторон пожирающими меня глазами зрителями, я почувствовал себя гладиатором на арене и, естественно, рассверепел. «Что ж, я готов. Налетайте на меня с проклятиями и упреками. И я докажу каждому из вас, что вы собой представляете, если желаете живым существам такой вот смерти». к «Кому это вы обращаетесь?» громогласно поинтересовался я, следуя древнему, как сама речь протоколу скандалов. «Сначала уточнить. Сударь, это вы со мной разговариваете? Или, если нет сомнений, что обращаются именно к вам, то как, как вы меня назвали?» «К тебе, тут кто-то другой есть». ответила соседка. Из трех эриний она была одна, очевидно. не прощающий «Что я вам сделал?» — продолжал я придуриваться, тем самым все больше разжигая бушующее в этой злобной тетке пламя ненависти ко всему теплому и пушистому. «Этот Гидждылах еще вопросы задает!» «Гидждылах» — матерное слово. С кровожадным восторгом я увидел, что к Аликто присоединились две другие Эринии, и уставились на меня немигающими взглядами, пытаясь вникнуть в суть происходящего, чтобы вслед за сестрой наброситься на меня и рвать, кусать, терзать. Но меня ничто не страшит, ведь я уже мертв. «Вы этим ртом потом молитвы читаете?» — спросил я. Лицо Алекто исказилось еще больше, и мне стало даже немного не по себе. «Он всех крыс дяди Рауфа выпустил, я видела». Она, наконец, добралась до сути обвинений. «Они разбежались по всему двору». так это они вашу рожу увидели, вот и убежали. Мне казалось, я физически слышу мысли всех свидетелей события. Он же всегда был таким тихим, вежливым мальчиком. Что с ним случилось? Наверное, стал наркоманом. Бедная Захра. Все три Эринии одновременно испустили гневный вопль, чуть не сорвав свою входную дверь с петель, вывалились на балкон, как были в непристойных полупрозрачных сарафанах, смотающимися мотающимися из стороны в сторону грудями. и побежали вниз по лестнице. В свою очередь, я, перепрыгивая через ступени, рванул по другой лестнице наверх, где меня уже ждала открытая за дверь. Мы едва успели захлопнуть ее перед сестрами и запереть. На дверь обрушилось несколько мощных ударов, как от тарана, вперемешку с оскорблениями и угрозами. Затем, поняв, что дверь не поддастся, сестры начали колотить в наше окно с такой силой, что оно бы вот-вот разбилось, если бы за не пригрозила, «Я сейчас полицию вызову!» Звуки битвы за окном тут же стихли, уступив громкому перешептыванию. Очевидно, Эрине решали, что им дороже, деньги или честь. Сделав выбор в пользу денег, они еще некоторое время оскорбляли нас за рифой, уже не предпринимая попыток вломиться к нам в дом. А затем сошли вниз, во двор, чтобы сласть обсудить мое преступление за интригованными соседями. Из окна я наблюдал, как дядя Рауф которому обо всем доложили, горестно всплеснул руками и с укоризненным недоумением посмотрел в направлении нашей квартиры. Мне стало немного стыдно, ведь по сути дядя Рауф был хорошим человеком, кормил кошек и хотел как лучше, но его методы избавления от крыс я не одобрял. «Это что такое было?» – спросила Зарифа, правда в ее вопросе я не уловил ни возмущения, ни упрека. Нехотя я поведал ей историю с крысоволком, «Мерзко, конечно, но жить с крысами я не хочу, и зачем ты так нахамил этой?» Она первая начала хамить, нецензурно притом том. «Ну, а она ведь женщина. Я тебя умоляю, нашла женщину. С такими-то усищами, спорим, если заглянуть ей под сарафан, можно увидеть нечто ошеломляющее». «Может, они и сами знают, что уродливые», — задумчиво произнесла Зарифа. Некрасиво было напоминать им об этом. «Я тебя не узнаю, братишка», — сказал я ей. «Ты стала такая добрая?» а ты стал такой смелый. Это Ниази на тебя так влияет?» Я обомлел. Если задуматься, Ниази и в самом деле действовал на меня раскрепощающе. Но я не подозревал, что остальные могут это заметить. Вот мама вернется, и тут станет совсем весело. Уныло предрекла Зарифа и ушла к своему бахраму, оставив меня наедине с моей еще не вполне пробудившейся совестью. Чтобы усыпить ее снова, я навестил крысиного короля». тот растолстел, и шерсть его блестела, кажется, он был рад меня видеть, хотя в этот раз я пришел без угощения. Через пару часов мама вернулась домой, и выражение ее лица с первой секунды не оставляло сомнений, соседи нажаловались на меня. Но впервые в жизни мама не стала устраивать громкий эффектный скандал, который так плохо влияет на барабанные перепонки. Она удивила меня, просто сев на стул и грустно спросив, Что с тобой творится в последнее время? Ты совсем от рук отбился. Мне немало лет, если ты не заметила. Холодностью своего тона я постарался замаскировать замешательство. Что мы будем без тебя делать? Тихо пожаловалась мама скорее себе, чем мне. Эй, нахмурился я, что ты имеешь в виду? Не знаю. У мамы был вид человека, разбуженного в разгар интересного сна и еще не сознающего яви. Зачем я так сказала? Поставь чайник, я сегодня очень устала. Вечером я попытался встретиться с Сайкой, но у нее были какие-то важные дела. Она, как всегда, многословно и излишне детально описывала их мне по телефону. Но все, что осело в моем мозгу, это огромный спутанный комок слов, вроде трихобезаара в животе у кошки. От надвигающегося приступа хандры меня избавило сообщение Ниязи, который прислал фотографии грустных людей у моей могилы и написал, они готовы ко второй фазе. «И какая у нас вторая фаза?» – полюбопытствовал я. «Осквернение твоего памятника и освещение этого печального события в прессе. А можно поподробнее? Зачем это вообще нужно? Кто будет освещать? Кому нечего делать?» «О, друг мой, ты, видимо, не знаком с Мадиной Худатовой». Профессия журналист. Сколь противоречивые чувства вызывает одно ее упоминание. Принципиальный и продажный, талантливый и бездарный. пишущий о всякой чепухе и освещающий острые социальные темы. И это все журналист. С журналистами в нашем интернет-пространстве складывается странно. Кое-кто из них пишет с ошибками, но, судя по всему, это никого не смущает. Если представить себе, что интернет-пространство – мировой океан, то представители этой не древнейшей, но, безусловно, важной профессии можно классифицировать подобно морским обитателям. Планктон журналистики обитает везде и нигде. Никто не замечает его, но именно он составляет основу пищевой цепочки. Иначе кто же будет радовать ту часть потребителей новостей, которая с трудом научилась читать по слогам и жаждет историй о своих любимых персонажах? Певичках, похожих на кислотный трип, выдирающих друг у друга накладные волосы. Актерах, которые играют сами себя и выглядят как злая пародия на весь народ. моделях, прославившихся скандальными фото в купальниках. Планктон журналистики удовлетворяет самые низменные желания толпы, не раскрывает своих имен и вообще ведет себя очень кротко, скромности своей уступая только маленьким рыбкам. «Маленькие рыбки» специализируются на освещении детских утренников, выставок, презентации и прочих событий, никого не интересующих, кроме их непосредственных участников. Мирные старательно делают свое, в сущности, полезное дело, не высовываются, не вмешиваются ни в политику, ни в общественные проблемы. Их странички в Фейсбук полны говорящих пони и радужных единорогов. В их мире все люди добры и талантливы, а страна галопом несется прямо в светлое будущее. Поскольку позитивный контент никого не цепляет, этот тип журналистики не имеет особой популярности среди народца социальных сетей. под их искрящимися радостью публикациями сиротливо торчит по одному лайку. Их много обитает в океанах интернета, хотя и меньше, чем планктона, а еще иногда кажется, будто они обладают коллективным разумом. Во всяком случае, тексты статей на разных новостных порталах порой совпадают вплоть до последней, завалящей запятой. Есть и другие, крупные рыбины, журналисты с большой буквы Ж. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. и от того все их знают. А еще от того, что именно они взяли на себя груз освещения глобальных проблем, будь то бытовое насилие над женщинами или массовое убийства бездомных животных. Однако не стоит думать, что они сеют вокруг себя лишь мрак, негатив и ненависть. Пишут они и о добром и вечном, и все же в первую очередь к ним обращаются обиженные и обездоленные, за кропотливо проведенным расследованием, за возможностью выкрикнуть правду, сколыхнуть воды интернета. Воды колышутся, иногда поднимаются целые шторма, но и они в итоге стихают. Все любят настоящих журналистов. А еще есть она, журналист «Белая акула». Не дай вам бог попасться в поле ее зрения, если, конечно, на вас не стоит волшебная защита от гнева и отвращения многих и многих людей. Для нее нет запретных тем, наоборот, чем отвратительнее, тем лучше». Она набрасывается на жертву, не дав ей опомниться и защитить себя, и рвет ее на части. Не всегда жертва конкретный человек, зачастую это какое-нибудь социальное явление, частью для самого себя обезличенное. Чем же отличается белая акула от прочих крупных рыб? Она точно так же проводит расследование и не боится поведать правду, точнее то, что она сама считает правдой. Но крупные рыбы миролюбивы. Они не спешат клеймить неугодных, придавать анафеме провинившихся, призывать к насилию. Белая акула не высказывает свою точку зрения, ей это не нужно, ведь она считает, что ее точка зрения единственная возможная. Ее статьи – ее убийства ее слова – ее зубы. Если бы это было разрешено, статьи состояли бы из сплошной матерной ругани и угроз физической и метафизической расправой. Но подобные изыски пока еще не приветствуются, поэтому статьи наполнены в основном проклятиями. Комментаторы, как рыбы-прилипалы, любят присоединяться к этому пиршеству гнева. Иногда в зубы белой акулы попадается по-настоящему виновный, и тогда справедливость обрушивается на голову мерзавца, подобно цунами. Но трагедия в том, что не гнушается белая акула из заказных статей и в погоне за высокими рейтингами часто выставляет факты в выгодном ей свете. Не разобравшись толком, спешит она создать драму, где роль главного злодея отведена намеченной ею жертве. А прилипалом все равно кого ненавидеть. Существует множество способов осквернить могилу. Не все они надежны. Мы с Ниязи выбрали щадящий вариант – понаписать всяких гадостей на памятнике. Все написанное можно будет потом легко отмыть, решили мы. Пробираясь в сумерках среди безмолвных камней и деревьев на парус Ниязи, «Я думаю о сюрреализме ситуации. Я крадусь по кладбищу, к самому себе на могилу, чтобы надругаться над ней». Мы были вооружены двумя баллончиками с красной и белой красками. Ниязи несколько часов составлял текст для надписей, хотя, на мой взгляд, можно было вполне ограничиться изображениями древних символов плодородия. «Не поймают ли нас полицаи?» – беспокоился я, озираясь. «Не льсти себе!» – пыркнул нези «Им будет плевать, даже если мы вскроем могилу и вытащим на свет твое разлагающееся тело. Они появятся только, когда мы начнем выдергивать из твоего рта золотые зубы. Если бы в моем рту были золотые зубы, я бы их сам уже давно выдернул», — пробормотал я. «А что такое?» — оживился Нейзи. «У тебя напряг с финансами?» «Мне перестали давать работу». «Ты ее ищешь?» «Раньше она всегда сама находила меня. Я, знаешь ли, очень хороший специалист». «Почему бы тебе тогда не устроиться на постоянную работу?» «А тебе почему бы не устроиться?» – огрызнулся я. «О, у меня работа постоянная», – лукаво улыбнулся Ниязи. «Я исполняю тайные желания людей, а они, знаешь ли, постоянно чего-то желают. Недаром же мое имя переводится как «желание». От этих слов я поежился. Он всего лишь неязи сказал я себе, – и, как всегда, придуривается. Моя могила стала похожа на цветущий сад. Под букетами, в основном дешевых гвоздик, но разглядели мои глаза и редкие розы, Почти не было видно из из черного мрамора гитары. «Мне никогда в жизни не дарили цветов», — сказал я. «Попрощайся с ними, из-за дела». Ниязи начал небрежно сбрасывать цветы, расчищая нам пространство для творчества. «Эй», — возмутился я, — «они же еще совсем свежие». «Ну так собери и подари их Сайке. Кстати, как у вас не дела?» «Нормально». Мне не хотелось обсуждать с ним наши отношения. которые представлялись мне в последнее время в образе грузного, агонизирующего животного, который одновременно желает и выжить, и избавиться от страданий. Взгляд Ниязи, однако, подобно металлическому пруту, который суют в засорившуюся канализацию, проник в глубины моей души, вытягивая оттуда черный склизкий комок моих сомнений и переживаний, которые я сам того не ожидая вывалил перед ним. «Так что не знаю, что мне делать», — резюмировал я свои мысли. С одной стороны, я понимаю, что после всего, что между нами было, мне стоило бы на ней жениться. С другой стороны, я вообще не собирался заводить семью раньше, чем прославлюсь и разбогатею. Ну или хотя бы просто разбогатею. Не в дом же к мамочке мне жену вести Лучше уж снять угол в клетке с тиграми. Только не в нашем зоопарке, — быстро ввернул Ниази. С третьей стороны, — продолжал я, не без труда выбросив из головы изможденных облезлых животных, — я боюсь потерять ее. потому что охотников на нее много. Но с четвертой стороны, она меня иногда так раздражает, мне кажется, она все-таки для меня простовата. С пятой стороны, по-моему, ты уже исчерпал лимит существующих сторон. Снова перебил меня Ниязи. Я тебе не стороны света перечисляю, хотя их тоже больше, чем 4 если ты не знал. Я раздраженно потряс баллончиком с краской. Спросил так, слушай. С пятой стороны, я не хочу ее бросать, потому что достаточно сильно люблю ее, чтобы не желать причинить ей боль. «Шестой? Уже темнеет». Мой невежливый слушатель поднял ладонь, как бы закрывая мне рот. «Все это очень интересно, но не будем забывать, зачем мы здесь. Я, конечно, самый храбрый на свете, но ночные тусовки на кладбищах предпочитаю оставить профессионалам. Пять минут шипения, и черный мрамор моей могилы покрылся злыми словами и недвусмысленными изображениями. Мне даже стало жаль воображаемого себя, лежащего там, в неприветливой сухой земле». и не способного ответить на оскорбление. В этом есть нечто испанское. Ниази отошел на пару шагов от надгробья как художник, оценивающий свою работу. «Да, сочетание цветов очень эффектное. По-моему, сюда кто-то идет. Между деревьями было движение. Хранитель кладбища, Мола», – пожал плечами неази «Бродит здесь, принимает заказы на молитвы. Ладно, пойдем, скоро будет весело». «Ты так и не рассказал, кто такая эта Худатова». Ниязи мрачно утробно рассмеялся, давая понять этим смехам, что меня ждет нечто экстраординарное. «Защитница всех угнетенных, а также тех, кто желает угнетенными казаться, чтобы добиться своих маленьких грязных целей. Вот-вот, это про нас». Мы вышли на главную дорогу, и Ниязи остановился. «Ты иди, у меня тут еще кое-какие дела», — огорошил он меня. «Какие, черт подери, у тебя дела ночью на кладбище?» «Уж не собрался ли он обойти могилы и поискать на них очередное колдовство со шведским столом?» «Не то, что ты подумал», — сказал Ниязи. «Просто хочу навестить могилу кое-кого из своих родственников». «Ты же только что сказал, что не хочешь тусоваться ночью на кладбище. Уже небезопасно здесь одному таскаться. Давай я пойду с тобой». «Больше из вежливости, чем от реального желания охранять моего полубезумного приятеля», — предложил я. «Нет, не надо». «Здесь недалеко, я успею покинуть сей погост, прежде чем мертвые начнут пробуждаться». По тону его и странной подборке слов я понял, что могу быть свободен. Следующий день ознаменовался появлением на моей страничке в Facebook поста с фотографиями красивых, не изи неплохо владел фотошопом, лиц скорбящих и букетами, которые придавали моей могиле сходство с цветочной лавкой. Среди прочих были там и фотки Сайки». в руках которой я с изумлением обнаружил пышный букет алых роз. Она оказалась заплаканной. Я решил, что надо бы выяснить, что это с ней такое творится. Не может же она меня в самом деле оплакивать. Отчет вышел красочным и стал популярным. Люди отмечали друг друга на фотографиях, как будто после вечеринки, писали комментарии и ставили лайки. Я с нетерпением ожидал завтрашнего выхода известия о вандализме. Позже мне позвонил Джонни, возбужденный как никогда. бля чувак проревел он так, что мне пришлось слегка отстранить телефон от своего многострадального уха. «Ты сейчас охуеешь! Это просто пиздец! Они хотят, чтобы мы выступали у них!» «Мне кажется, я пойму чуть больше, если ты используешь для объяснения еще какие-нибудь слова, кроме матерных», осторожно сказал я. «Обычно я понимаю по контексту, что подразумевает Джонни по тем или иным словам, но в этот раз, по всей видимости, произошло что-то не совсем обычное, не поддающееся интерпретации. Кто они, где у них?» «Они хотят, чтобы мы играли в энергетике «Джонни, сволочь, кто они?» – разозлился я. «Бля, да хозяева энергетики!» «О, а я тебя о чем?» Это был успех. «Энергетика» – один из самых дорогих и помпезных клубов города, который приглашал только, ну, скажем так, мировых полузвезд, исполнителей и диджеев, широко известных в узких кругах любителей определенных жанров музыки. Ни одна из любительских рок-групп даже и мечтать не смела о том, чтобы играть там. «Они хотят», — решил уточнить я на случай, если чего-то не так понял. «То есть мы их не подкупали, не шантажировали, не умоляли, и валяясь в ногах?» «Нет, они сами предложили, правда, бесплатно, пидоры!» Это уже больше похоже на правду. И все же это был большой шаг вперед. «А с кем они говорили?» «Они позвонили богатому говнюку». «Ага, значит, они разговаривали с нашим негласным администратором, Миккой». Но меня не покидало ощущение, что где-то здесь порылся Ниязи. «Слушай, Джонни, это точно не розыгрыш?» «Да хуй тебе! Мика уже пиздует в энергетику, попиздит с админом там!» И вдруг до меня дошло, что как раз я-то и не буду выступать в энергетике. С досадой я долбанул кулаком по дверце шкафа, отчего висящие там ремни жалобно зазвенели пряжками. «Ну ладно». Уж на фестивале в Тбилиси, где никто не осведомлен о моей смерти, я буду выступать сам. Что, получается, вся группа знает, кроме меня? <как> Джонни то закашлялся в смущении, то ли виновато вздохнул. Вроде все... А, нет, Сайка не знает. Тут мне смертельно захотелось увидеть Сайку, и я поехал к ней домой. Вообще-то я терпеть не мог бывать у нее. Депрессивный район, не представляю, как можно жить в таком месте и не сойти с ума или не покончить с собой. Каждый раз, добираясь туда, я не узнаю места, которые проезжаю. И вечно мне кажется, что в конце широкой дороги непременно должно обнаружиться море, хотя мне известно, что его там нет и быть не может. Дорога ведет на запад, а море у нас на юге, востоке и севере. На западе только дикие страшные холмы. Откуда берется воспоминание о море, я не знаю. Сайка была дома одна. Сначала она даже не поверила, что я вот так вот заявился без предупреждения. Она долго вопрошала из-за двери, в которой их семейство так и не удосужилось сделать глазок, кто там. После приоткрыла дверь, и в образовавшейся щели я увидел один ее заспанный, ненакрашенный, слегка опухший глаз и волосы, которые напомнили мне странную, высохшую виноградную лозу. «Зачем ты не предупредил меня?» — завелась она, нехотя впуская меня в квартиру. «Я накраситься не успела. Как будто я тебя не видел, не ненакрашенный». Я принюхался. Странный запах. Знакомый. Как будто совсем недавно я обонял что-то подобное, пропитывал квартиру. «Сними обувь», — велела Сайка, и я, пытавшийся проскочить в комнату, минуя унизительную процедуру демонстрации носков, был вынужден все же разуться. Вот уж на какой почве мама с Сайкой точно поладили бы. Войдя в ее спальню, я ужаснулся. Туалетный столик, в былые времена погребенный под завалами косметики, теперь был заставлен цветами, словно в гримерке какой-нибудь примы. Вот только на зеркало Сайка прицепила мою фотографию. Под фотографией выстроились неровным рядом свечи разного размера. Свечи пахли ароматическими маслами, а цветы воняли кладбищем. Траурные красные зонтики гвоздик торчали из множества безвкусных вазочек. Среди гвоздик затесались и другие цветы, в том числе и Сайкины розы. Я узнал их всех в лицо. Мне кажется, или это цветы, которые люди возложили на мою могилу? Сайка приоткрыла рот и уставилась на меня, явно не соображая, о чем я толкую. «Это не язи вчера принес», — сказала она наконец. «Что? Откуда он знает, где ты живешь?» Я ему сказала, попросила его, чтобы принес все эти цветы. Во всяком случае, теперь мне стало ясно, зачем вчера язи хотел остаться один. «Так зачем тут стоят все эти цветы и висит моя фотка?» — дружелюбно спросил я. «Не знаю. Я не знаю, зачем. Правда, я не помню. Почему я это сделала?» Сайка начала метаться по комнате, выдергивая букеты из вас, осыпая брызгами полированное дерево, а потом резко остановилась и к моему ужасу заплакала. Обнимая ее, гладя по волосам, я пытался вспомнить, когда в последний раз видел ее веселой, а не проливающей потоки слез. Еще немного, и она будет ассоциироваться у меня исключительно с бумажными носовыми платками. Я вспомнил девушку, с которой встречался до Сайки. Лишь раз я видел ее плачущей, и это выглядело привлекательно. Плакала она совершенно беззвучно и неподвижно, и только слезы катились из глаз, как у статуи святой, решившей явить людям чудо. Сайка же плакала всеми отверстиями своего лица, множа вокруг себя мокрые белые комки салфеток, которые приходилось потом подбирать в основном мне, и сопровождала это все весьма раздражающей вокализацией. «Ну ладно, ты просто запуталась», — сказал я и тут же выложил свой козырь. «Ты знаешь, нашу группу пригласили выступать в энергетике?» «Ты врешь». «Нет, Джонни мне сказал, что мика уже поехал договариваться». «Я буду выступать в энергетике?» — завизжала Сайка и схватилась за телефон. «Наверное, решила похвастаться заранее в соцсетях, чего, как известно, делать не следует». «Ты не наградишь гонца, принесшего тебе добрую весть?» Я осторожно чмокнул Сайку сзади в шею. но ожидаемого результата не добился. Она выскользнула из моих рук, не отрывая пальцев от экрана телефона, и, кажется, вовсе забыла о моем присутствии. «Хоть чаю мне предложила бы», — метнул я упрек в ее спину. «Да, сейчас», — сказала она, вероятнее всего, не услышав моей просьбы. Я отошел к окну. Подступы к нему закрывала кружевная занавеска, такая широкая, что, пытаясь отодвинуть ее, я запутался в липкой ткани, как в саване и чуть не задушил себя. Преодолев приступ паники, я все же нашел выход к окну, из которого открывался вид на серые многоэтажки, беспорядочно громоздящиеся в пространстве. Обычно поглядеть в окно всегда бывает очень утешительно, но только не в таких местах, как это. На проспекте даже не росло ни одного дерева. Повернувшись к квартире передом, а к городу задом, я увидел, что Сайка сидит на диване, задумчиво листая что-то в телефоне, и даже не думает ставить чайник. Цветы так и остались лежать разбросанными по комнате. И что там такого более интересного, чем я? Она вздрогнула и посмотрела на меня с таким удивлением, что я сказал. «Да, я все еще здесь, и нет, я не вышел через окно. Там про тебя пишут», — взяла себя в руки Сайка и зачем-то помахала телефоном в воздухе, как будто я ей не верил. «Типа какой ты был талантливый, и жалко, что раньше про тебя никто не знал». Она обняла подушку в гобеленовой наволочке. и начала раскачиваться в такт неслышимой музыки. «Я никого никогда не полюблю так, как тебя». Мне стало очень неуютно. Никогда еще ее признания в любви не звучали так искренне, и вместе с тем никогда еще они меня так не пугали. «Расскажи мне, что с тобой происходит в последнее время?» Я присел на диван и обнял Сайку, но она только прижалась ко мне, закрыв глаза и не произнесла ни слова. Почувствовала ли она ледяную тень расставания, нависшую над нами, словно вечность, так же, как чувствовал ее я с тех самых пор, как началась эта история? Может быть, подумал я, она просто не в состоянии объяснить свои чувства? Не каждый умеет это делать, а моя бедная Сайлы никогда не отличалась красноречием. Нельзя ожидать его от человека, у которого дома нет ни одной книги. Помню, как меня это поразило, когда я попал к ней домой в первый раз. «Сайка», — сказал я ей. «Разве твой отец не работает в Министерстве культуры? Почему у вас нет книг?» Тогда она ответила, «Не знаю, я больше кино люблю», и присосалась ко мне таким страстным поцелуем, что у меня на нижней губе потом три дня синела гематома. «К дьяволу книги», — решил я тогда. «Лучше потратить свободное время на поцелуи и все такое прочее». Тогда мы проживали свое самое счастливое время, пребывая постоянно в состоянии эйфории, Наивные дети, полагавшие, что в легкий век интернета для того, чтобы прославиться, будет достаточно таланта и настойчивости. Главного нам, однако, не хватало – наглости. Именно благодаря ей в Баку, городе, рождающем и подлинных гениев, а не одни только фальшивки, человек, кое-как создающий снимки с заваленным горизонтом и умудряющийся изуродовать на портретах даже красивые лица, становится модным фотографом, страдающий косолапием энтузиаст, недавно выучивший базовые движения танца, открывает школу, набирает учеников и начинает плести интриги против своего бывшего учителя. Недотепа-менеджер, разоривший не один бизнес, получает возможность разорить еще один, потому что хозяину бизнеса не хватает мозгов поинтересоваться послужным списком и рекомендациями, ведь это его знакомый. Не будешь громко о себе кричать, ничего не добьешься. Поэтому я, всю жизнь полагавший, что талант говорит сам за себя, Никогда не удостаивался ничего большего, чем удивленно приподнятые брови. Ну надо же, отлично сделано, молодец. После чего обо мне благополучно забывали. И даже теперь, зная, что положено бегать по улицам и орать в уши прохожим, смотрите сюда, вот он я, величайший сочинитель песен в этой стране. Я не могу заставить себя делать это. Хорошо, что мне повстречался Ниязи, движимый неизвестными мне побуждениями. Когда я спросил его, что за безумие с кладбищенскими цветами он устроил, Ниязи совершенно не смутился, а только сказал, как будто нечто само собой разумеющееся. Она попросила меня, разве я мог ей отказать? Но зачем это все? Что за мемориал она устроила у себя дома? Это показалось мне естественным, ведь она твоя безутешная вдова, и вообще, перестань придираться ко мне, разве я нянька Саялы? Разве не для тебя я денно и нощно тружусь? Я даже выдержал несколько часов переговоров с Мадиной Худатовой, а ты ведь знаешь, что я не выношу грязной ругани. Кстати, почему?» Рискнул я задать давно мучивший меня вопрос. «Считаю, это пятнает мое энергетическое поле. А ведь я такое чистое, светлое существо. Разве не видишь ты сияние, излучаемого мною?» «Радиация излучается», — сказал я. «Вот в то, что ты радиоактивный, я могу поверить. Нормальным людям лучше держаться от тебя подальше». Кажется, не я зей обиделся. Так что там с этой журналисткой? Нужно было загладить неловкость. Я отослал ей фото изгаженного памятника, писал ей весь в слезах, ах, боже мой, кто же способен на такое подлое, бессмысленное злодейство. Я даже заставил ее послушать некоторые твои песни, чтобы она поняла, как ты ценен для общества. Был ценен. Она в ярости, так забавно, не знает, кого проклинать, поэтому ее злоба будет распыляться, как и прит, поражая всех, в том числе непричастных. «Только непричастных она и будет поражать». Я задумчиво почесал лоб. «Ниязи, зачем нам все это?» «Однажды ты поймешь», — ответил он таким голосом, что эхо этой фразы преследовало меня весь последующий день. Буря разразилась к вечеру, когда уставшие люди приходят с работы и посещают интернет в поисках хоть каких-то эмоций. Ниязи скинул мне ссылку на страничку журналистки Худатовой, где она поделилась своей статьей. Статья называлась «В Баку осквернен памятник на могиле молодого музыканта, совершившего самоубийство». На мой взгляд, такой исчерпывающий заголовок не оставлял возможности добавить что-либо по теме, но ну, разве что в подробностях рассказать, какие именно слова мы там понаписали. И тем не менее, статья вышла весьма объемной. Пока я читал ее, а также комментарии, у меня вспотели ладони. От себя, госпожа Худатова, Добавила комментарий следующего содержания. «Друзья мои, это трындец, народ полностью деградирует, и с каждым днем все сильнее и сильнее. Тот, кто это сделал, не человек, а ублюдок. Клянусь Богом, если его поймают, я сама за волосы приволоку эту мразь к ногам его матери и отца, вырву ему глаз, а второй оставлю, чтобы он мог смотреть в их безутешные лица, и заставлю вымаливать прощение». А потом, когда его посадят, очень надеюсь, что в тюрьме его еще хорошенько изобьют и отпетушат все по очереди, потому что таких тварей нельзя держать среди людей, их надо абортировать еще до рождения, а их матерей стерилизовать, чтобы не плодили мразей. Какая приятная, просто очаровательная леди, подумал я, вглядываясь в ее хищное лицо, обрамленное волосами одного из странных кричащих цветов, в которые так любят краситься у женщины. Комментарии читателей были под стать. «Откуда берутся такие моральные уроды? Это все родители виноваты. Нарожают твари конченые, а потом вот что вырастает. Черви вонючие, чтобы ваши дети задохли, и на их могилах нарисуют и напишут такое». И далее в том же духе. Любопытно, что контингент читателей трудов Худатовой составляли совершенно идентичные по многим параметрам люди. Например, грамотность, точнее, немыслимое, даже карикатурное ее отсутствие. Даже странно было видеть, что люди, пишущие подобным образом, вообще умеют читать. А еще беспомощная агрессия, бьющаяся в каждом слове. Становилась ли их жизнь менее омерзительной и невыносимой после того, как они облегчались словесным поносом, специально отведенным для этого месте Во все времена обездоленная толпа, гнетомая собственной никчемностью, любила кровавые зрелища, во время которых можно было проораться и выплеснуть злобу. Сейчас это тоже практикуется, но на ином, менее физическом уровне. Наверное, для этого и существуют такие, как Худатова, хотя сами они считают, что служат благородной цели вещать правду и защищать обиженных. Это явление на самом деле очень показывает, народ не знает, что ему делать, и мается этим, по прав их прав. Интересная вы, женщина, вы призываете изувечить и подвергнуть групповому изнасилованию человека, который запачкал краской кусок камня, установленный над разлагающимся куском мяса. Какое наказание тогда, по-вашему, будет уместно для журналистки, которая своими злобными писюльками, вдохновленными непроверенной информацией от пары гулящих малолетних лгуней довела очень хорошего, доброго и несчастного человека до двух инсультов, публично оклеветав его? Какие органы в таком случае вы бы посоветовали вырвать у этой не в меру ретивой журналистки? Не веря своим глазам, я четырежды перечитал этот комментарий. Кто ты прекраснейшая? Хотел написать я в ответ, но не мог, будучи официально разлагающимся куском мяса Вместо этого я полез на ее страницу. Да, она существовала. И выкладывала в сеть свои фотографии и делилась песнями, и пекла пироги, и смеялась, и грустила, и жила. По всем законам ее не должно было существовать, но теория вероятностей дала сбой, и вот она здесь, прямо в одном городе со мной, пишет под постом обо мне, защищая кого-то мне неведомого, и если этот неведомый не ушел к праотцам от своих двух инсультов, то я ему чертовски завидовал, кем бы ни приходился он ей. Мне страстно хотелось узнать всю историю целиком, и я буквально выжег себе глаза, внимательно просматривая страницу Худатовой, до самого дня ее основания но так ничего и не нашел страница оказалась новой но из за четыре месяца ее существования на ней скопилось столько злобы ругани и угроз что мне захотелось принять душ и смыть себя всю эту гадость комментарий прекраснейший висел под постом как лезвие гильотины ожидая ответа я мог только гадать какими проклятиями разразиться в ответ журналистка Обычно, если находился кто-то достаточно смелый, чтобы возразить ей или в чем-то обвинить, куда Худатова в грубейших выражениях высмеивала внешность, лишний вес, склонность кожи головы быстро засаливаться, образ жизни оппонента. Все, к чему можно было придраться, и радовалась, как она лихо уничтожила презренного врага. А затем выставляла скриншоты у себя на странице, чтобы толпа могла порадоваться, и в описании к этим скриншотам Удатова поясняла, что поведение противника, безусловно, является следствием плохого секса. «Но прекраснейшая была безупречна. Я ждал бури. Буря не разразилась, зато произошло нечто в высшей степени неожиданное». На комментарий ответил Ниязи, который тоже, очевидно, следил за публикацией. «Прошу прощения за то, что, вероятно, вмешиваюсь не в свое дело», — написал он с несвойственной ему тактичностью. Но не могли бы вы рассказать мне подробности этого дела в личном сообщении? Мне кажется, я могу вам помочь. Ай да Ниязи, уж не решил ли он покуситься на прекраснейшую, и как же интересно он мог ей помочь? Я задал ему этот вопрос, когда он написал мне, но ответа не получил. Ниязи даже не сказал мне, ответила ему она или нет. Но через некоторое время комментарий ее исчез, словно Мадина Худатова, Впервые в жизни не нашлась, что ответить, и решила просто сделать вид, что ничего не произошло. «Сегодня ты должен показаться на кладбище», — написал мне Ниязи. Слово «должен» возмутило меня, но я не стал спорить, а просто спросил, кому. Для начала, кому-то из твоих друзей, которые в курсе нашей маленькой игры, чтобы они смогли подстраховать тебя. С ними должен быть кто-то посторонний, кто-то молодой, кто сидит в соцсетях. Думаю, нам сгодятся Саялы, Фархат и... Как там звали эту рыженькую? Ксения. И я тоже там буду. Нет, только не Ксения. А что такое, какие-то проблемы? Тут я понял, что веду себя подозрительно, и написал, да нет, никаких проблем в принципе. Гораздо больше, чем перспектива встречи с Ксенией, беспокоила затея Ниази, еще одна в целой череди затей, которая, как мне казалось, должна была рано или поздно оборваться публичным избиением моего вовсе не умершего тела. Собственно, почему Фархад и Сборн, Туберн и Ксения вдруг должны пожертвовать своим вечером и провести его на моей могиле? Я спросил у Ниязи, а Фархад-то что будет делать на моей могиле? Он же меня ненавидит. Он будет на ней танцевать. И я так и не понял, шутит ниази или нет. В очередной раз, продемонстрировав свой дар убеждения, Ниязи заручился присутствием всех троих свидетелей в указанное время в указанном месте. Мы должны сработать точно, как часы. Бормотал неази накладывая на меня легкий грим, призванный придать мне потусторонний вид. Ты должен появиться и сразу исчезнуть, чтобы они увидели тебя лишь мельком. Они не должны быть точно уверены в том, что видели, иначе могут что-нибудь заподозрить. Прятаться будешь в мавзолее, который там рядом. Заранее позаботимся о том, чтобы он был открыт. Я кину тебе вызов, это будет сигналом к выходу. Появишься, встанешь позади могилы, убедившись, что тебя заметили, и сразу назад. Только не суетись, он прошелся серыми тенями по моим подглазиям «А тебе не приходило в голову, что душа человека после смерти выглядит несколько лучше, чем его бренное тело?» — спросил я, увидев в зеркале свою физиономию, требующую не то отпуска на морском курорте, не то немедленной госпитализации. «Мне-то это — высокомерно произнес Ниязи, «но всем остальным нет, а мы должны давать людям то, чего они от нас ожидают». В шесть часов вечера неожиданно пошел дождь. Ниязи ликовал. «Идеальный антураж. Шум дождя заглушит твои шаги, и сам ты будешь выглядеть куда более зыбкой из-за падающих капель, чтобы ему до утра продолжаться». Мы взяли такси, таксист включил было что-то вроде «давай, давай, давай, до свидания. Больше не люблю я тебя, Таня». Но Ниязи быстро пресек эту попытку украсить наш путь музыкой. Он никогда ничего не терпел. Одно из качеств, которое мне хотелось бы у него позаимствовать, «Они скоро придут, мы договорились встретиться здесь», сказал Ниязи, взглянув на часы, которые болтались на его тощем запястье, заставляя меня нервничать. «Спрячься». Я покорно проследовала в склеп, хотя мне не очень-то улыбалось сидеть там в одиночестве, особенно учитывая события, произошедшие во время моего последнего визита на кладбище. Встав в проеме, я закрыл глаза и стал белым шумом дождя, представляя себе, как падаю с неба на листья, а оттуда скатываюсь на землю и просачиваюсь вниз к мертвым. Мир вдруг показался мне огромным и необычайно тихим. Однако вскоре мою медитацию нарушили голоса, и по неуместно возбужденным интонациям было ясно, что это именно мои гости. Видеть их отсюда я не мог, как и они меня. Завибрировавший телефон пощекотал в кармане мое бедро. Я вытащил его, увидев имя язи и понял, что настал миг моего выхода на сцену. Меня вдруг затрясло, хотя я знал, что буду подстрахован и Ниязи, и Сайкой. Дорога до моей могилы показалась мне такой долгой, что я всерьез испугался, что заблудился и пошел не в ту сторону, чего от меня вполне можно ожидать. Но вот я увидел их. Пархат и Ксения стояли рядом и смущенно глазели на мой памятник. Пархат бросал частые, но короткие, как вспышки света, маяка взгляды на Сайку, которая тряпкой пыталась оттереть надписи с могилы. Ниязи стоял чуть поодаль, с безучастным видом, а потом встретился со мной глазами и заорал. «Смотрите!» И, вытаращив глаза, ткнул указательным пальцем в мою сторону. И они посмотрели. Я попытался придать своему лицу выражение «умное и печальное». Ксения вскрикнула странным низким голосом. Пархат приоткрыл искривившийся рот, а Сайка вдруг упала в обморок. «Нехорошо так упало, слишком натуралистично». тут же перетянув все внимание зрителей на себя. Моим первым порывом было броситься к ней на помощь, но трое уже замкнули вокруг нее кольцо, дав мне возможность исчезнуть незамеченным. И я сбежал, не вернулся в маленький мавзолей, а просто пошел по тропинке до центральной дороги. А оттуда отправился домой, не дожидаясь разрешения Ниязи.